Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Наталья Жильцова, Азалия Ерёмеева. Академия магического права. Брюнетка в защите. Пролог. Городская окраина была погружена в ночной сумрак. Здесь, в квартале сплошь состоявшем из многочисленных складов, на ночное освещение не тратились. Внезапно темноту разорвал яркий луч фар, и около одного из крайних зданий приземлился невзрачный серый флайер. Впрочем, фары тотчас погасли, и машина в густой тени трёхэтажной складской постройки стала практически незаметна. Водительская дверь бесшумно отворилась, выпуская из флайвера высокого, хорошо сложённого мужчину в дорогом костюме. Вытащив из кармана сферу тонириума, самого надёжного портала, он нервно огляделся и, удовлетворённо отметив, что окрестности пусты, быстрым шагом направился к видневшемуся за складом постеру, означавшему границу города. Конечно, вероятность того, что перемещение кто-то отследит, ничтожно мала, но даже этим мужчине рисковать не мог. Слишком специфическим было то место, куда предстояло отправиться. Перейдя границу городских владений, он ещё раз огляделся и активировал сферу. Миг, другой, третий, и в лицо мужчины вдохнул знакомым жаром. Буквально в паре шагов от него находилась сияющая полоса щита, отделявшего безопасный мир от пустыни, населённой порождениями хаоса. только безумец или желающий собственной смерти попытался бы перейти на другую сторону. Да и то без допуска не смог бы этого сделать. Однако, не побоявшийся появиться здесь мужчина, ни сумасшедшим, ни самоубийцей не был, а вот допуску ни вон напротив имелся. Подойдя в плотную, сияющему барьеру, мужчина приложил ладонь к щиту, и тот, медленно прогибаясь под давлением силы и заклинания, позволил человеку перейти в мир сырепствующих песчаных вихрей бурь. Точи со всех сторон к живой добыче, которая так опрометчиво сама доставила себя к месту гибели, устремились тени. Но мужчина не дрогнул. Подняв руку, он продемонстрировал порождением хаоса чёрный кристалл, от которого расходилось тусклое багровое свечение. И тени мгновенно отшатнулись в разные стороны. Мужчина сжал кристалл в руке и прошептал: "Повелитель". И снова оказался в вихре портала, который доставил его на скалистое плато, освещаемое огромной багровой луной. На широкой ровной площадке полукругом стояли 20 закутанных в тёмные балахоны фигур. Лица их скрывали глубокие капюшоны, но излишне высокий для обычных людей рост и видневшаяся пепельно-серая с чёрными когтями руки выдавали нечеловеческую природу. Все они наблюдали за происходившим в центре процессом, да, вне сомнения казнь. На каменистой земле корчилось такое же закутанное в балахон существо. Правда, тот был основательно выпочкан в пыли, а капюшон слетел с головы, открывая серый безволосый череп с выколотыми провалами глазниц. Над ним, вытянув когтистую руку, возвышалась высокая худощавая фигура, окутанная дымкой клубящейся силы. Лицо мучителя напоминало костяную угольно-чёрную маску. За страданиями жертвы он наблюдал с явным удовольствием, словно впитывая её ужасы боль. От жуткого зрелища мужчина нервно сглотнул. В то время, отвлекаясь от лежащего у ног существа, поприветствовал мучитель «Сейчас закончу с делами и займусь тобой». «Да, повелитель Хаус», — выдохнул мужчина, не в силах отвести взгляда от происходящего. А дымчатая фигура вновь вернулась к пытке. Короткий взмах рукой, и существо тотчас забилось в агонии с тошного пя. «Повелитель, пощади!» «Пощадить?» — прошепел Хаус. «Я даровал вам бессмертие, силу, магию и возможность идти за мной. Все, чего я хотел взамен — преданность и неукоснительное следование моей воли. Ты отвечал за охоту на видящих, Сатрантия. Ты потратил столько времени на то, чтобы уничтожить мальчишку с потенциальным даром, вероятность пробуждения которого ничтожно мала». а видещущ с активным даром пропустил я всё исправлю кричал тот, катаясь по земле и раздирая острыми когтями лицо и шею я давал тебе возможность всё исправить прошепхал хаос сколько дней уже прошло с момента когда я учуял это отродье справедливости в твоём распоряжении были все сущности, живущие в телах за щитом. И какой результат я получил? Никакого. Это не говоря о том, что видещее вообще не должна была появиться на свет. Пощади, повелитель, я никогда больше не разочарую тебя. Ты прав. Хаос резко сжал пальцы. «Мертвецы меня еще не разочаровывали!» Сатран Тия, захрипев, неестественно изогнулся, а затем вспыхнул ярким багровым пламенем. Через несколько мгновений вместо тела на земле осталась лишь горстка пепла. Закончив расправу, хаос оглядел притихших слуг. «За ошибки надо платить», — произнес он, после чего обратился к крайней из фигур. Это был последний приют туманного ужаса Даршантиа. К сожалению, да, повелитель, прошелестел тот в ответ. Кроме того, мы потеряли Гратаса и его коллекцию крови Нивергатов. А ещё хуже, кто постарался, как всегда, верховный и глава ордена В голосе Даршантия зазвучала злость. Слишком много проблем с этим оборотнем. Задумчиво произнёс Хаус: "Устранить рискованно. Да развеси так просто не убить? Придётся раскрыть о чём многих, а мы не можем себе сейчас этого позволить, особенно когда появилось видещее. Сначала необходимо найти её. иначе потом просто не дотянемся стоит подняться шум ее в шум и в верховной спрятаться её в оландорских горах куда никому из нас хода нет так ведь друг мой он вдруг перевёл взгляд на единственного живого человека весьма неуютно чувствовавшего себя в компании хаситов высшего ранга да но я могу помочь в поисках с волнением произнёс мужчина Твои усердия похвальны, оскалился Хаус. Но это лишнее. Мне нужно привлекать внимание. Там, где ты сейчас трудишься на благо нашего дела, твои усилия приносят плоды, я доволен. Служить вам великая честь, повелитель, склонил голову человек. Именно это от тебя и требуется. Дымчатая фигура перетекла к мужчине ближе, почти вплотную, и длинный коготь коснулся зажатого в его пальцах кристалла. На мгновение тот вспыхнул багровым светом, а затем налился угольной чернотой. Артефакт снова полон моей силы. Удовлетворённо произнёс Хаос: Продолжай свою великую миссию без опасений. И до скорой встречи, друг мой. Взмах когтистой руки и человека унес вихрь портала. «Он подходит?» — уточнил Даршан Ти, а едва мужчина исчез. «Более чем?» — хаос кивнул. «Большой магический резерв, к тому же увеличенный после инициации судьи. Он идеален». «И он принял вашу силу?» «О да, вскоре я буду полностью контролировать его тело». заставив сознание забиться в самый дальний уголок мозга. Прежний носитель пришел в негодность, а в теле временного носителя без полного контроля находиться опасно. Я заперт здесь, и меня это злит. Особенно сейчас, когда активировался дар видящий. «Мы найдем ее, обещаю. Лично займусь поисками». Даршан Тиа склонился в поклоне. Знать бы ещё где искать. Надеюсь на тебя, палач. Привлеки Хартхана, он засиделся без дела, а следопыт не должен терять навыки. Как прикажете, повелитель. Не сомневайтесь, поимка видещей не займёт много времени. Обнаружите её, сразу сообщите мне. Хочу сам сломать шею этому мерзкому отродию, дрожайшей соправительнице. Хаос перевел взгляд на притихшие фигуры, укутанные черными балахонами, и произнес ледяным тоном. «Убирайтесь!» Одновременно склонившись в поклонах, хаоситы поспешно исчезли в порталах. Вслед за ними ушел и Даршан Тия, оставляя повелителя хаоса в одиночестве. «Скоро!» Скоро я тебе обещаю, дрожащая справедливость. Я переверну твой мир, прошептал он. Заставлю всех твоих судей и стражей работать на себя, а ты будешь выть в тюрьме, как я последние 1000 лет. Каждый день, каждую секунду. Я знаю, ты слышишь меня и боишься. И правильно. На этот раз ошибок не будет.